«Какой нужен отдел?» — справилась Элизабет. «Нижних юбок!» — отрубила она и напрямик зашагала к лифту. Поднялись. Элизабет направляла ее. Она шла в рассеянии, и Элизабет направляла ее как большого ребенка, как громоздкий военный корабль. Юбки были темные, скромные, были полосатые, кричащие, плотные, воздушные. И она в рассеянии выбрала что-то несусветное —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 А потом, когда дама с ребенком села за столик, и мальчик взял пирожное, неужели же мисс Киллман действительно стала досадно? Да, мисс Киллман стала досадно. Ей самой хотелось этого пирожного, именно розового. Кроме еды, ей почти не дано никаких удовольствий, и последнее отнимают. У счастливого человека имеются запасные ресурсы. Она объясняла Элизабет. Ее же, словно колесо с проколотой шиной, она любила такие метафоры, трясет на любом камешке. Так говорила она, задержавшись после урока, стоя у камина, обняв свою сумку, ранец она ее называла, повторником после урока. И еще она говорила о войне. В конце концов, есть люди, которые не считают, будто англичане всегда правы. Об этом есть книги, бывают собрания, есть иная точка зрения. Не хочет ли Элизабет пойти с ней послушать такого-то невозможно вида старикана? В другой раз мисс Киллман ее водила в одну церковь в Кенсингтоне, и они пили чай со священником. Она носила ей книжки «Юриспруденция», «Медицина», «Политика», — Все поприщи открыты для женщин вашего возраста, — говорила мисс Киллман. — А у нее вот загублена вся карьера. И неужели она виновата? — Господи, — отвечала Элизабет, — ну, конечно же, нет. А мама заходила и говорила, что из борта прислали корзину с цветами. И, может быть, мисс Киллман захочет выбрать себе цветов? Мама всегда бывала очень-очень любезна с мисс Киллман. А мисс Киллман всегда превращала цветы в какой-то веник. Но болтать о пустяках она не хотела. Что интересно ей, то скучно маме. И когда они вместе, на них невозможно смотреть. Мисс Киллман пыжится и делается безобразной. Но она ужасно умная, мисс Киллман. Элизабет никогда не думает о бедняках. У них у самих есть все, что душе угодно. Мать ее каждый день завтракает в постели.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 Элизабет думала пойти. Мама же просила. «Ей не следует увлекаться приемами», сказала мисс Киллман, принимаясь за последний кусочек шоколадного эклера. Элизабет возразила, что не так уж любит приемы. Мисс Киллман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглотнула последний кусочек шоколадного эклера. Потом вытерла пальцы, поболтала в чашечке чай. Она чувствовала, что вот-вот разорвется на части.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 «Я-то на приемах не бываю», — сказала мисс Килман, только чтобы задержать Элизабет. «Меня на приемы не зовут», — сказала и поняла, что вся беда ее — эгоизм. Мистер Уиттекер предупреждал. «Но ничего не поделаешь. Слишком ей плохо».